Рудольф Ким. Огненные. Любовь и смерть. Пролог. Всё. Это конец. И ничего уже не вернуть. Сердце Поля сдавила звериная тоска и нестерпимое желание повернуть время вспять. Хотя бы до утра, когда он был еще солдатом, а не мерзким и презренным палачом. Он закрыл глаза. Запрокинул лицо к небу и с силой зажал свои уши, сквозь которые все равно врывался визг детей и вой заживо сгорающих людей. Его окружали такие же мрачные лица солдат, на которых зловеще плясали красные отблески адского огня. О глаз не отвести от огромного огня, уходящего в черное небо. На лицо падали тяжелые капли, а по спине катился холодный пот. Или это небо плачет? О, Господи! Что мы натворили? Что мы натворили? Господи!